«Вы же и сами понимаете, куда я направлялся. Верно, в отель, где сейчас гостила моя цель. Перед тем, как к нему проникнуть, я должен был узнать в первую очередь, что там вообще есть. Так сказать, разведать обстановку. Примерно через полчаса я был на месте. Стоит ли говорить, насколько сильно волновался? Совсем недавно мы были здесь, на похабном шоу псевдохирурга. Теперь же мне необходимо проникнуть к нему, чтобы потом отправить за решетку». Шутка ли пробраться на самый верхний этаж, да еще так, чтобы тебя не заметили? Войти внутрь удалось без проблем. Да и кто меня остановит? Вдруг я гость, который вернулся в свой номер. А вот в холле впал в небольшой ступор. Казалось, что каждый человек внутри здания уже знает, что я задумал, и прожигает меня пронзительным взглядом. Но отбросив лишние мысли, двинулся к стойке портье. Или правильно называть их администраторами. Да, черт с ним, главный результат. Потом ради интереса загуглю. Высокий светловолосый мужчина с гладко выбритым лицом одарил меня ленивой улыбкой. Наверное, я оторвал его от важного дела, ведь как только я подошел к стойке, портье, админ, отложил телефон и поднял на меня взор. «Добрый день, сэр», — слегка поклонился тот. «Чем могу быть полезен? Скажите, я могу попасть к доктору Рассу? У вас назначено? К сожалению, нет. Тогда прошу меня простить». Но я никак не могу вас пропустить. Господин рас принимает только по записи. И как можно к нему записаться? Боюсь, и здесь я тоже не в силах вам помочь. Кажется, я начинал ему надоедать. Запись ведется не через наш отель. Мы всего лишь размещаем у себя постояльцев. Советую вам заглянуть на сайт господина раса Возможно, там вы получите желаемое. Ну как? Ну ладно. «Благодарю вас!» — кивнул я и двинулся к выходу. Но прежде чем уйти, еще раз осмотрелся. Следовало запомнить каждую деталь. Вот только ничего особенного в холле не оказалось. Несколько мягких лавочек, пара стульев и высокие цветы по углам. Вот, собственно, и все украшения. Однако кое-что любопытное все же попалось мне на глаза. А именно фотография на заставке телефона портье, которая очень и очень меня удивила. Ведь оттуда на меня смотрели «Два моих старых приятеля. есуши и его щенок Лаки. Или Хэппи. Чёрт, уже не помню, как он его назвал. А ведь прошло совсем немного времени. И третьим, как вы понимаете, был тот самый мужчина, что так пренебрежительно меня встретил. Ага, значит, он и есть партнёр нашего секретаря. Вот так встреча, не ожидал. Кто бы подумал, что всё так завертится». С этими мыслями я вышел на улицу, где по ушам тут же ударил шум проезжающих мимо машин. И как раньше его не замечал. Или привык. Ладно, в любом случае, моё дело ещё не закончено. Пришлось обижать отель по кругу, но зато смог удостовериться, что с обратной стороны есть пожарная лестница. Собственно, почему бы ей там не быть? Так вот, она тянулась до верхнего этажа. Жутко, конечно, так как с высотой я не особо дружу, но зато теперь есть хоть какое-то подобие плана. Оставалось только договориться с есушей и дело в шляпе. «Эй!» — грозный крик заставил меня вздрогнуть и остановиться посреди тротуара, когда я вновь вышел к фасаду здания. У дверей стоял тот самый охранник, что так ласково косился на меня, когда мы пришли на шоу «Раса». «Опять ты? Чё тебе здесь надо?» Уходить или бежать было бы глупо. Пришлось встретить врага, так сказать, на передовой. Приходил узнать, когда принимает господин Расс. Спокойно ответил я, глядя прямо в глаза охраннику, когда тот подошёл ко мне почти вплотную. Какие-то проблемы? У меня нет, огрызнулся тот. А вот у тебя могут возникнуть. Какого чёрта тебе потребовалось от доктора? Ты уже начинаешь меня раздражать. Вот что тебе надо от меня? Ты его личный телохранитель, что ли? Но ответил я несколько иначе. Да вот хотел записать к нему подругу с усмешкой произнес Е. Она, знаете ли, тоже любит совать свой длинный нос куда не следует. Вот думал чуточку подрезать его, пока она не влезла в неприятности. Лицо охранника тут же побагровело. Видимо, мозги у него были, и он сразу уловил иронию намеки. Что ж, так даже лучше. Вот только сделать он мне ничего не сможет, я ведь не совершил ничего противоправного. — Знаешь что? — процедил тот сквозь зубы, сжав кулаки. «Валил бы ты отсюда, а то я не всегда такой добрый!» «Да неужели?» — хмыкнул я, но спорить не стал. «Уж лучше ретироваться, пока не нажил себе новую головную боль. Тем более мне еще придется сюда наведаться. И не хотелось бы, чтобы камеры отеля знали мою морду лица как нежелательную. Хорошая мысль. Пожалуй, я ей воспользуюсь». «То-то же!» — довольно протянул охранник. Однако перед тем, как развернуться и свалить отсюда, я со смехом в глазах щелкнул себя по носу, лишний раз напоминая о своем намеке. Мужик вновь оскалился, но в это время я уже быстрым шагом удалялся оттуда прочь. Хех, повезло. А ведь этот идиот может создать массу неприятностей. Надо будет потом все продумать, чтобы не попасться ему на глаза. Хотя как это сделать? Только если получу возможность просматривать все камеры отеля. Но это уже из разряда шпионского боевика. А у меня, увы, на такие аферы не хватит ресурсов. Но об этом нужно подумать после, когда вернусь домой. Может, Саяна что-нибудь вместе допридумаем? А сейчас есть ещё одно незавершённое дело. Помните начало этого тома? Наверное, уже подзабыли. Так и я напомню. Зеленоволосая наёмница, которая была не прочь раздвинуть передо мной ножки. Но не это главное, а то, что она дала мне после близости. Помните? Если нет, то вспоминайте, потому что мне некогда рассказывать об этом. Надо бежать в другую часть города. Кстати, не самую лучшую.